Константин удивленно хмыкнул. «Тебя это действительно интересует?» – спросил он. «Прости, но я не собираюсь рассказывать. Это слишком долго и слишком сложно для тебя». «Ну да», – качнул головой Грохолокс. «Твоя магия теперь сложна для меня, Архимага». «Бывшего Архимага», – уточнил Константин. «Зачем ты заставляешь меня в который раз объяснять тебе очевидное?» Сотни лет люди делили магическое искусство на четыре сферы, и маг, какими бы выдающимися способностями не обладал, должен был изучать только одну сферу. А разве можно познать цельную картину мироздания, если видишь и понимаешь лишь малую его часть?» Много-много веков среди людей не было никого, кто в равной мере изучил бы все четыре сферы. Не всякий человеческий разум в силах объять все четыре сферы магического познания разом. Я стал первым, кому это удалось. Вся человеческая магия должна контролироваться только мною. «У тебя еще недостаточно учеников». — сказал Горхолокс. — Да, верно. Молодые маги, не успевшие закоснеть в установленных рамках, их мало. Но и сейчас они сильнее всех этих замшелых магистров, только и умеющих хранить в башках с детства затверженный свод определенных заклинаний своей сферы. Маги сфер давным-давно разучились думать. — Чушь! — рисковато проговорил Горхолокс. Твои маги сильны неповоротливостью мозгов. Ты попросту накачиваешь их великой мощью, источник которой... — Источник которой я сам! — твердо ответил Константин. И Грохолоксу вдруг показалось, что это сказал не он, а кто-то иной вымолвил слова его устами. — Они марионетки твоей воли! — сглотнув, понизил голос Грохолокс. — Конечно, а как же иначе? Усмехнулся король-маг. «А ты, чья марионетка?» Едва не вырвалась у Грохолокса. Впрочем, Константин, кажется, успел прочитать его мысли. По крайней мере, это не составило бы ему никакого труда. Он нахмурился. «Ты хочешь сказать, что великий чернолицый ведет меня?» Осведомился Константин. «Ты глупец, мой старый друг. Он дает мне силу. Для тебя это давно не секрет, но эта сила – моя сила. Не бойся называть вещи своими именами. Прошло время, когда мы опасались, что эльфы услышат нас, если мы будем говорить о них. Теперь нечего бояться, оглянись вокруг. Тысячелетия эльфы просто использовали людей, чтобы те закрывали пороги от ужасных тварей, что рвутся в этот мир». Только лишь для этого, для обеспечения собственной безопасности, нужны были эльфам люди. Когда людей стало так много, что они создали королевство, когда королевства начали воевать между собой, высокий народ испугался. Высокий народ решил проучить человечество, истребив большую его часть. Они успешно завершили то, что задумали, И назвали эту бойню «Великой войной», придумав и вложив в человеческие уста легенду, искажающую правду. Лживую легенду о цитадели надежды, об отчаянном героизме последних выживших людей. Все было не так. Люди никогда не одерживали верх над высоким народом. Это высокий народ заставил их так думать. Холодная ненависть звучала в голосе Константина. Он говорил и не мог остановиться. И Грохолокс не прерывал его, хотя все, что тот говорил, он знал и сам. Просто сейчас Константин так был похож на себя прежнего. «Как бы сильно он ни не изменился», — невольно подумал бывший архимаг, «ненависть к эльфам не умрет в нем никогда». Она давно и навечно пропитала его душу. А потом они придумали великий договор порогов, по которому правители всех королевств обязаны были содержать три крепости на трех порогах. И соблюдение этого договора эльфы возвели в ранг священной обязанности. Константин уже шепел, а не говорил. После Великой войны минули века, и человечество забыло обойне. Помнили и ненавидели лишь единицы, те, у кого ненависть осталась в крови. Как есть подсознательное отвращение и ненависть к ядовитым паукам, у тех, кому пауки никогда не вредили. А для всех остальных людей высокий народ вновь превратился в высшую расу прекрасных существ, живущих почти вечно, хранящих мудрость бесчисленных тысячелетий. Константин махнул рукой вниз на королевский дворец, молчавший под башней силы. «Для них всех эльфы – распрекрасные и наимудрейшие существа, почти боги, которые способны дарить знания и богатства, которые способны преподнести и высший дар, забрать наиболее достойных или особенно удачливых свои чертоги, где даже смертный способен наслаждаться вечно» не ведая ни трудов, ни забот. Хотел бы я узнать, что на самом деле происходит с теми, кого эльфы забирают к себе. Ты знаешь, старый друг, историю шести королевств. Едва только наметится династия, способная объединить под своей властью два государства, появляются они, высокий народ». И представители этой династии с блаженной улыбкой следуют за добренькими эльфами в их тайные чертоги. И для остальных людей исчезают навсегда. Так грядущую империю, способную их силе противопоставить свою, губят еще в зародыше. «Я знаю это», — начал был Игрохолукс. «Ты знаешь, но и ты, один из немногих, кто знает, все еще боишься». Иначе почему ты употребляешь это трусливое, те, кто смотрит, говоря о них? А я не боюсь, и мои ученики, напоенные моей силой, не боятся. Когда мы только начинали, сказал все же Горхолокс, мы рассчитывали победить силой людей. Вот эта победа была бы настоящей. Настоящий? Кто пойдет против высокого народа? «Для человечества сражаться с эльфами – глупая и смешная бессмыслица». «Они...» – Константина даже перекосила. «Любят их. Ты ведь сам понимаешь, что неразумно открывать наши истинные цели тупоумным вельможам, темному простонародью, чванливому рыцарству, завязшим в вековых догматах магам сфер. Нас никогда не поймут. Нам нужно действовать» и мы уже многого достигли. Величайшее королевство людей Гайлон – наше».